Хранилище Данила не успел. Слегка оглушенный, он вышел от нотариуса, закинул половинку горошинки росы и отправился домой на автобусе. Ехал молча, погруженный в сеть и тихо радовался обретенному сокровищу.